Он встал и схватил занять телефонный аппарат. Звонок как будто бы исходил от книжного шкафа в дальнем конце комнаты. Ни Синклер, ни Алиса Пересон не подумали вstrcpy ответить. Синклер объяснил: "Не туда попали. Нам не звонят. Мы держим телефон исключительно на экстренный случай. Наш номер даже в телефонной книге не значится". И самодовольно посмотрел в сторону надрывающегося аппарата, словно радуясь его исправному состоянию. Даглас поднялся. Прошу меня простить, сказал он, но могут звонить мне. Он протянул руку и среди всевозможных безделушек на крышке шкафа нащупал гладкую и прохладную телефонную трубку. Звонок прекратился. Снова установилась тишина. Казалось, что всем находящимся в комнате слышен голос инспектора Рэтлисса. Мистер Догглс, я говорю с Петлэнс Каттерже. Случилось кое-что, о чём я хотел бы поставить вас в известность. Вы не могли бы прямо сейчас прийти? И добавил, так как Далглиш занялся. Я получил запущение медэкспертизы. Думаю, вам будет интересно. Он словно его заманивал. Но как бы то ни было, идти, конечно, придётся. Вежливый, ровный тон вызова его не обманывал. Если бы они вместе расследовали одно преступление, тогда суперинтендант Далглиш вызвал бы к себе инспектора Реклиса, а не наоборот. Но они не расследуют вместе одно преступление. И если инспектор Ракли желает допросить подозреваемое лицо или пусть даже примиряльника подозреваемого лица, право выбора времени и места принадлежит ему. Впрочем, не без интересно было бы узнать, что он делает в Пятлансе. Мы ж долги собираясь на Советские палаты, дверь дёмор, разумеется, оставила незапертой. В Монгсмере вообще не принято запирать дома. И вероятное убийство соседа Не заставила его тётку изменить свои привычки. Но чтобы Рэтлис, так запросто расположился в отсутствие хозяйки в чужом доме, это на него не похоже. Далглиш принёс Синклеру извинения, каковые тот с готовностью принял. Далглиш подозревал, что непривыкший к нравам общества, помимо общества Джейн Далглиш, тот рад был теперь, что их снова остаётся трое. Для чего-то Синклеру было нужно, чтобы он выслушал рассказ Алисы Керисон. И теперь, когда дело сделано, старик отнёсся к уходу гостей с облегчением и удовольствием. Только напомнил, чтобы Даглэш, уходя, заглянул из прихожей свой фонарик и обещал, что они с Алисой проводят его тётю до дому, так что ему не нужно за ней возвращаться. Джим Даглэш выразился с этим полное согласие, хотя с её стороны подумал Даглэш: это могло быть просто щепетильностью. Рэтт из позвал только его, и тётя не хотела быть нежеланной гостьей в собственном доме. Никем не сопровождаемый Догглш вышел к запороку и погрузился в непроглядную тьму, в которой глаз поначалу вообще ничего не различал, кроме белясый садовой дорожки непосредственно под ногами. Потом облака соскользнули с лица луны, и ночь обрела очертания. Проступили тени, полные тайны и пропитанные запахом моря. Догглш шёл и думал о том, что в Лондоне человеку редко случается по-настоящему ощутить ночь, её разгоняют огни и суета человеческая. А здесь она дышит шки живёт, и долго ощущал, как у него по жилам ползёт авестическая боязнь темноты, неизвестности. Даже сельский суфолкский житель, которому не привыкать к здешним ночам, и тот, проходя тропой над береговым обрывом, непременно ощутит что-то вроде мистического трепета. Здесь легко понимаешь, как возникли местные легенды, что будто бы иногда в осенней ночью слышен в мраке приглушённый стук конских копыт. Это контрабандисты везут тюки бачонки со стороны Сайзуэлла, чтобы спрятать их на болоте или переправить в глубь страны через Уэслтонские верещатники. Или что в такую ночь, если напрячь слух, можно уловить доносящийся с моря звон колоколов давно затопленных церквей: Святого Леонардо, Святой Иоанна, Святого Петра и всех святых. Погребальный звон за упокой душ усопших. А теперь, наверное, ещё прибавится новые легенды. Будут наводить страх на местных жителей, чтобы сидели взаперти на подомах. Октябрьские легенды о ногой женщине в бледном лунном свете, уходящей через прибой от берега навстречу своей смерти, и о мертвеце без рук, носимом в открытое море. Назвав страхом Дагдуш и ти решил по надморю. Так прошло ещё минут на 15 дольше, но реклюсу в петлонце, не врядно подождать лишних четверть часа. Посвятив вокруг Дагдуш нашёл тропу и зашагал. Ведомый будто болотным огоньком, подсвечивающим под ноги пятном от карманного фонарика, один раз он обернулся. Настоятельские палаты тёмной массой заслоняли край ночного неба, только из щелей ставн на оконных нижнего этажа сочился свет, признак жизни.